Две недели спустя. Частный венчурный фонд Андромеда Capital объявил о завершении концентрации пакетов акций транснациональной фармакологической корпорации New Dawn Pharmaceuticals. После смерти бывшего директора и собственника 49% акций Мэтью Пембертона, акция унаследовала его дочь, Кэтрин Пембертон. Согласно пресс-релизу Андромеда Capital фонду удалось достичь согласия с мисс Пембертон а п р и о б р е т е н и е принадлежащих ей акций в обмен на долю в активах фонда. Прочие условия сделки не раскрываются. Как мы сообщали ранее, Мэтью Пембертон был найден мёртвым в камере предварительного заключения. По предварительным выводам следствия, он повесился. Расследование продолжается. Андрей закрыл статью и отложил планшет, взяв вместо него стакан с апельсиновым фрешем. «Мне до сих пор не верится, что ты всё это п р о в е р н у л сказала Лиза. Она потянулась на соседнем шезлонге, изгибая своё новое роскошное тело. Андрей чуть не ляпнул, что раньше она нравилась ему больше, но в последний момент прикусил язык. «Лучше не надо, для неё это больная тема». «Мне тоже не верится», — произнёс он вместо глупой шутки, задумчиво глядя на океан. «Я до последнего думал, что меня убьют. Хотел перестраховаться угрозами о том, что если это произойдёт, то формула вещества уйдёт автороссылки на новостные сайты по всему миру, но потом решил, что шантажировать этих ребят — не лучшая идея». Он повернулся к Лизе. «И теперь мы вдвоём в собственном доме на Гавайях. Ещё год назад я и мечтать о таком не мог». «Сбежать с любимым — это так романтично». Лиза улыбнулась и снова соблазнительно и з а г н у л а с ь «Мы оба заплатили огромную цену за эту романтику, но оно того стоило». «Что будем делать дальше?» «Жить», – он наклонился к ней и поцеловал её сочные губы. «И наслаждаться друг другом». «Я согласна», – она обвела руками его шею. «Только я бы добавил а ещё один обязательный пункт. Путешествовать. Я столько об этом мечтала». «Всё, что пожелаешь», – он улыбнулся, затем немного отстранился. «И ещё один пункт. Если я когда-нибудь скажу, что мне мало денег и надумаю влезть в какую-нибудь аферу, Просто вмажь мне по голове сковородкой.